Шила, самадхи, панья. Я практиковал Дхамму, не обладая каким-то серьезным багажом теоретических знаний. Я знал, что путь к освобождению начинается с добродетели – Шила. Добродетель – это великолепное начало пути. Глубокий покой концентрации Самадхи Это великолепная середина пути. Мудрость, панья – это великолепное завершение пути. И хотя эти три аспекта практики можно рассматривать по отдельности, чем больше и пристальней мы за ними наблюдаем, тем отчетливее замечаем, что все они сходятся воедино. Чтобы осуществлять добродетель, вам необходимо обладать мудростью. Обычно мы наставляем практикующих развивать стандарты моральной дисциплины, соблюдая пять обетов, что позволяет им утвердиться в добродетели. Однако для того, чтобы довести добродетель до совершенства, требуется мудрость. Нам надо следить за действиями своих речи и тела и анализировать их последствия. Это задача мудрости. Для развития добродетели нам следует полагаться на свою мудрость. В соответствии с теорией, Добродетель развивают первый, затем следует тренировка концентрации, а после появляется мудрость. Но когда я сам проверил это на практике, то обнаружил, что мудрость является краеугольным камнем всех аспектов практики. Для того, чтобы ясно представлять себе последствия собственных действий и слов, особенно когда речь идет о причинении вреда, вам понадобится мудрость, которая будет вас направлять и проверять, исследуя работу принципа связи причины и следствия. Это поможет очистить действия наших тела и речи. Когда мы сможем... легко различать этичное и неэтичное поведение, то обнаружим пространство для практики. Тогда мы откажемся от плохого поведения и будем привыкать к хорошему. Мы откажемся от того, что неправильно, и будем делать то, что правильно. Это и есть добродетель. Если практиковать подобным образом – сердце станет стабильнее и увереннее. Когда дело касается действий тела и речи, стабильное и уверенное сердце остается свободным от тревоги, сожаления и заблуждения. Это самадхи. Это крепкое единство аспектов ума, является вторичным и более мощным источником энергии для нашей практики Дхаммы, источником, который позволяет нам сильнее концентрировать свое внимание на формах, звуках и других составляющих нашего опыта восприятия. Как только, благодаря непрерывному памятованию ум устанавливается в стабильное состояние покоя, мы можем начать аналитическое исследование реальной сущности тела, ощущений, восприятия, мыслей, сознания, форм, звуков, запахов, вкусов, тактильных ощущений и ментальных образов. С решимостью не терять памятование, мы последовательно исследуем все эти непрерывно возникающие феномены. Тогда мы сможем понять, что они на самом деле из себя представляют. Они рождаются и существуют, подчиняясь своей естественной природе. С углублением понимания, В нашем уме рождается мудрость. Как только мы достигаем ясного видения истинной природы феноменов, наше старое восприятие исчезает, а концептуальное знание трансформируется в мудрость. Так действует добродетель, Самадхи и мудрость, когда образуют единство. С возрастанием глубины и силы мудрости укрепляется и Самадхи, становясь все стабильней и стабильней. Чем более прочным и непоколебимым становится Самадхи, тем более уверенный и всеохватывающий, становится добродетель. Когда добродетель достигает совершенства, она способствует укреплению самадхи. А укрепление самадхи ведет к созреванию мудрости. Эти три аспекта практики переплетены и связаны между собой. Образовав единство, они формируют благородный, Восьмеричный путь, открытый Буддой. Когда добродетель, самадхи и мудрость достигают пика своего развития, этот путь обретает силу, способную устранить все, что загрязняет чистоту ума. Примечание 45. Келеса. загрязнения, ментальные факторы, которые загрязняют сердце – чувственное эгоистическое страстное желание, гнев, заблуждение и любые другие негативные состояния ума, порождаемые ими. Когда возникает страстное желание, Когда из-за поворота показывается гнев или заблуждение, лишь практика этого пути дает нам возможность столкнуть их с привычных рельсов. Точкой отсчета практики Дхаммы являются четыре благородные истины. Истина о страдании – Духа. Истина о причине страдания – Самудая, истина о прекращении страдания, Ниродха, истина о пути, ведущем к прекращению страдания, Магга. Этот путь включает в себя добродетель, концентрацию и мудрость, которые формируют структуру техники развития сердца. Истинный смысл этих аспектов практики не найти в теориях. Они хранятся в глубине вашего сердца. Вот что можно сказать о добродетели, концентрации и мудрости. Они функционируют непрерывно. Благородный восьмеричный путь пропускает через себя любую форму, любой звук, любой запах, любой вкус – любое тактильное ощущение и любой ментальный образ. Однако, если составляющие восьмеричного пути слабы и неразвиты, вашим умом овладеют загрязнения. Если восьмеричному пути сопутствуют твердость и отвага, он преодолеет и устранит любые загрязнения. Неуверенность и слабоволие на этом пути позволят загрязнением взять верх, и тогда они овладеют нашим сердцем. Если в момент возникновения форм, ощущений, событий опыта восприятия и мыслей наше осознавание медлит и мешкает, то они одолеют и погубят нас. Путь и загрязнение следует рука об руку. С развитием в сердце практики Дхаммы эти два начала непрестанно борются между собой. Может показаться, что в уме как будто бы спорят два человека, но это лишь путь Дхаммы и загрязнения сражаются за победу. чтобы завоевать наше сердце. Путь поддерживает и развивает нашу способность поддерживать созерцание. Пока мы в состоянии безошибочно поддерживать созерцание, это будет выбивать почву из-под ног загрязнений. Но если мы будем отвлекаться, то каждый раз загрязнение перегруппировав строй и набравшись сил, будут вытеснять наш путь и занимать его место. Две эти силы будут продолжать свою схватку до тех пор, пока в конце концов не определится победитель и исход битвы. Путь таким образом окончательно решен. Если мы направим свои силы на то, чтобы следовать по пути Дхаммы, то со временем все загрязнения будут устранены. Достигнув пика своего развития, четыре благородные истины займут свое законное место в наших сердцах. Какую бы форму ни приняло страдание, оно может возникнуть лишь в силу определенной причины. Так гласит вторая благородная истина. И какова же причина страдания? Это слабая добродетель, нестабильная самадхи и неразвитая мудрость. Если мы следуем по пути недостаточно усердно, В уме царят загрязнения. Когда они властвуют над умом, на сцену выходит вторая благородная истина, и как следствие возникают различные страдания. Страдая, мы теряем инструменты, которые позволяют нам преодолеть страдания. Инструменты, позволяющие нам следовать по пути, это добродетель, самадхи и мудрость. Когда они полностью развиты, наше следование по пути Дхаммы невозможно остановить, и оно неуклонно ведет нас к преодолению привязанности и цепляния, которые так часто приводят нас к агонии. Страдания не могут возникнуть, поскольку следование по пути привело к устранению загрязнений. Именно на этом этапе происходит прекращение страданий. Каким образом путь приводит к прекращению страдания? Он приводит к прекращению страдания благодаря тому, что добродетель, самадхи и мудрость достигли совершенства, запустив таким образом процесс, который невозможно остановить. В этот момент все сходится воедино, здесь и сейчас. Я считаю, что тот, кто практикует подобным образом, даже и не вспоминает все эти теоретические идеи об уме. Если ум освобожден от всего этого, то в нем появляется уверенность, и на него можно положиться. Теперь, куда бы такой ум ни устремился, у нас нет нужды направлять его и понукать, чтобы он двигался в правильном направлении. Возьмем для примера листья дерева манго. На что они похожи? Нам достаточно рассмотреть хотя бы один лист, чтобы составить об этом мнение. Будь этих листьев хоть десять тысяч, мы точно знаем, как каждый из них выглядит. Мы узнаем это, просто рассмотрев один лист. Все остальные, по сути своей, ничем от него не отличаются. Точно так же дело обстоит и со стволом. Нам достаточно взглянуть на ствол одного из деревьев манго, и мы будем знать отличительные черты любого из них. Достаточно взглянуть лишь на одно дерево. Все остальные, по сути, не отличаются от него. Даже если вырастет сто тысяч таких деревьев, Если я видел хоть одно, я буду знать, как выглядит каждое из них. Именно так учил Будда. Добродетель, самадхи и мудрость составляют путь открытый Буддой. Но сам путь... Не является сущностью дхаммы. Сам по себе путь не является завершением, окончательной целью, указанной благословенным. Путь ведет нас внутрь. Это напоминает ваше путешествие из Бангкока в мой монастырь Ват Паппонг. Вас интересовала вовсе не сама дорога. Вашей целью было добраться до монастыря. Но для этого вам нужна была дорога, которая вас сюда бы привела. Дорога, по которой вы сюда добрались, не является монастырем. Это лишь средство или способ добраться до монастыря. Но если вы действительно хотите сюда добраться, Вам не обойтись без дороги. Точно так же обстоит дело с добродетелью, концентрацией и мудростью. Можно сказать, что они не являются сущностью Дхаммы, но они не что иное, как дорога, которая ведет к этой сущности. Освоение добродетели, самадхи и мудрости приводит ум в состояние глубокого покоя. Это состояние является пунктом назначения. Когда мы уже добрались до этого состояния, даже если мы слышим какой-нибудь шум, наш ум остается невозмутимым. Когда мы достигаем этого состояния покоя, нам уже ничего не надо делать. Будда учил. что в этот момент мы оставляем любые усилия. Теперь мы все знаем сами, и у нас не остается вопросов. Это теперь не просто вера в то, что утверждал кто-то другой. Сущностный принцип буддизма пуст и свободен от каких-либо феноменов. Он не зависит, от магического проявления психической энергии, сверхспособности или еще чего-нибудь мистического и необычного. Будда никогда не акцентировал внимание на этих аспектах. Подобные вещи на самом деле действительно существуют, и их можно развить, но эта сторона Дхаммы может вводить практикующего в заблуждение. Поэтому Будда не уделял ей особого внимания и не поощрял увлеченности ею. Он хвалил лишь тех людей, кто смог освободить себя от страдания. Чтобы осуществить это, необходимо выполнять практику. А инструментами, которые для этого используются, являются добродетель, самадхи и мудрость. мы должны обнаружить и использовать эти инструменты. Вместе они составляют путь, ведущий внутрь, а мудрость является первым шагом по этому пути. Этот путь не поможет, если позволять уму покрываться коркой загрязнений. Но стоит нам проявить мужество и настойчивость, как он очистит все загрязнения без исключения. Если же загрязнения окажутся мужественнее и настойчивее нас, то они уничтожат этот путь. Практика Дхаммы – это просто непрерывное сражение этих двух сил, которое продолжается до самого конца пути. Эта яростная битва не закончится, пока не будет достигнута Полная победа! Опасности привязанности Использование инструментов, необходимых для практики Подразумевает трудности И заставляет нас столкнуться с разнообразными вызовами Мы полагаемся на терпение, усердие и самостоятельность Мы должны все сделать сами Сами получить необходимый опыт Сами обрести реализацию. Ученые-теоретики обычно склонны к заблуждениям. Например, когда они выполняют сидячую медитацию, и их ум начинает немного успокаиваться, они тут же начинают размышлять, ага, это должна быть первая джхана. Так работает их ум. И как только возникают подобные мысли, все их успокоение ума тут же рассеивается. Вскоре они начинают думать, что, быть может, это была даже вторая Джханна. Не делайте так. Не размышляйте об этом. Не существует никаких информационных табло, где высвечивался бы уровень нашего самадхи. Реальность совершенно иная. В ней нет никаких знаков, напоминающих дорожные, которые указывали бы направление движения. Дорога на ват нонг па Сам я ничего такого в уме прочитать не могу. Он не делает мне никаких анонсов. И несмотря на то, что множество достойных доверия ученых-теоретиков составили описание первой, второй, третий и четвертой джхан, все их слова представляют собой лишь общую информацию. Когда ум в действительности достигает этих высоких уровней состояния самадхи, он и понятия не имеет об этих теоретических описаниях. Он действительно что-то знает, но то, что он знает, это не то же самое, о чем говорится в теории, которую мы изучаем. Если ученые-теоретики пробуют запихнуть теории в свою медитацию, вот они сидят и думают, «Хм, что это за состояние у меня сейчас такое? Не первое ли это Джаана?» Бац! Состояние покоя разлетается на мелкие осколки, и весь их опыт становится несущественным. Почему так происходит? Потому что присутствует страстное желание. А когда оно присутствует, что происходит? Ум автоматически прекращает медитацию. Вот поэтому... Всем нам необходимо отказаться от размышлений и рассуждений. Отказаться полностью. Всецело посвятите свои тело, речь и ум практике. Наблюдайте за работой ума, но не пытайтесь впихнуть в этот процесс тексты Дхаммы, иначе все превратится в одну сплошную мешанину. поскольку в текстах нет ничего, что точно соответствовало бы реальному положению вещей тому, как все существует на самом деле. Люди, которые большую часть времени уделяют изучению теории, чей ум заполнен теоретическими знаниями, обычно не добиваются высоких результатов в практике. Они застревают в информационном пространстве. Истина же заключается в том, что сердце и ум невозможно измерить в соответствии с внешними по отношению к ним стандартами. Если ум устанавливается в состоянии покоя, просто оставьте его в этом состоянии. Более глубокие уровни этого состояния действительно существуют. Сам я немного знаю о теории. Я был монахом три года, и у меня все еще была куча вопросов о том, что такое самадхи. Я размышлял об этом снова и снова, пытался это понять на уровне интеллекта, пока выполнял медитацию. Но мой ум становился даже более беспокойным и рассеянным, чем был прежде, когда я еще не начал медитировать. Количество мыслей в нем только возрастало. Ум был более спокойным, когда я не медитировал. Как же это было трудно. Буквально изматывало меня. Но даже несмотря на то, что я сталкивался с множеством препятствий, я никогда не выкидывал на ринг полотенца. Я продолжал практиковать. Пока я не пытался делать что-то определенное, мой ум был относительно спокоен, но стоило мне сосредоточиться на том, чтобы привести ум в состояние самадхи, Он сразу выходил из-под контроля. «Это что еще такое?» Задавался я бывало вопросом. «Что вообще происходит?» Позже я начал понимать, что медитацию можно сравнить с процессом дыхания. Если мы попробуем усилием воли сделать дыхание глубоким, легким или просто неким правильным, то столкнемся с серьезными затруднениями. Однако стоит нам отправиться на прогулку, и наше дыхание будет абсолютно расслабленным, даже если мы не замечаем, когда делаем вдох, а когда выдох. Поэтому я сказал себе «Эй, а может именно так это работает и в случае с медитацией?» Когда кто-нибудь просто прогуливается в погожий денек, не пытаясь концентрировать внимание на своем дыхании, причиняет ли им этот процесс дыхания какой-либо дискомфорт? Поэтому я сказал себе «Эй, а может именно так это работает?» «Нет, они просто расслаблены, но когда я сажусь, И даю себе твердое обещание, что приведу свой ум в состояние покоя, сразу же возникают привязанность и цепляние. Когда я пытаюсь контролировать дыхание, пробуя сделать его легким или глубоким, это просто приводит меня к еще большему стрессу, чем у меня был до начала сессии. Почему так происходит? потому что усилие воли, которое я использовал для выполнения практики, было испорчено привязанностью и цеплянием. Я не понимал, что происходит. Все эти сложности, вся эта фрустрация возникли лишь потому, что я привнес в свою медитацию цепляние. Фонтанный взрыв. Однажды я остановился в лесном монастыре, который находился в полумиле от деревни. В один из вечеров жители деревни устроили шумную вечеринку, которая совпала по времени с моей сессией практики ходячей медитации. Это происходило довольно поздно, после 11 часов. Но моя реакция оказалась довольно странной. В тот день я с полудня чувствовал себя довольно необычно. Мой ум был абсолютно спокоен. В нем почти не было никаких мыслей. Всю оставшуюся часть дня я пребывал в спокойном и расслабленном состоянии. Вечером я практиковал ходячую медитацию, пока не почувствовал усталость, и тогда вернулся в свою хижину. Я сел, но не успел я скрестить ноги, как, на мое удивление, в уме возникло желание погрузиться в состояние глубокого покоя. Это случилось само собой. Когда я уселся в позу для медитации, В моем уме воцарились мир и покой. Это состояние было незыблемым, как скала. Это произошло не из-за того, что мне перестал мешать шум, доносившийся из деревни, там все еще продолжались песни и танцы. Нет, я прекрасно все слышал. Я просто смог полностью отгородиться. от этого шума, это было странно. Пока я не обращал своего внимания на шум, мне было вполне себе тихо, я как будто бы и не слышал ничего. Конечно, если бы я захотел услышать, я бы все услышал, но даже это не нарушило бы моего состояния. Мне казалось, что в моем уме было как бы два объекта, располагавшиеся Бок о бок, но не соприкасавшиеся друг с другом. Я заметил, что ум и объекты, которые он осознавал, были разными и отличались друг от друга точно так же, как отличаются вот эти вот чайник и плевательница. И тут я понял. Когда ум погружен в состояние самадхи, то если направить внимание вовне, вы будете слышать все, что там происходит. Однако, если вы позволите уму пребывать в собственной пустотности, в нем будет сохраняться полная тишина. Когда я слышал звуки, то заметил, что осознавание и звук можно четко отличить друг от друга. Я подумал, именно так это и работает. Как же еще? Да, это работает именно так. Осознавание и его объект – абсолютно разные вещи. Я продолжал анализировать подобным образом до тех пор, пока не пришел к еще более глубокому выводу. Ага, это действительно важное открытие. Когда мы прерываем последовательность восприятия внешних феноменов, то в результате ум устанавливается в состоянии покоя. Предшествующая иллюзорная последовательность сантати трансформировалась в состояние покоя ума санти. Я продолжил сессию, сосредоточившись на медитации. Мое внимание было полностью направлено на медитацию, и ум оставался безучастен ко всему, что происходило вовне. Если бы я решил закончить медитацию в этот момент, то лишь потому, что она обрела целостность. Я мог немного расслабиться, но не потому, что чувствовал лень. Усталость или раздражение вовсе не из-за этого. Ничего этого не было тогда в моем сердце. Оно пребывало в совершенном равновесии и равностности. Именно так, как и должно быть. В конце концов я устроил себе перерыв. Но он заключался лишь в том, чтобы переменить позицию тела. Состояние моего сердца было неизменным и непоколебимым. Я достал подушку, намереваясь немного отдохнуть. Когда я прилег, мой ум сохранил точно такое же состояние покоя, в каком находился во время медитации. Еще до того, как моя голова коснулась подушки, поток осознавания как будто бы направился внутрь. Я понятия не имел, куда он направляется, но он проникал все глубже и глубже. Это было похоже на то, как к переключателю течет по проводу электрический ток. Когда этот ток достиг переключателя, раздался оглушительный взрыв, и мое тело перестало существовать. Этот момент сопровождало исключительно ясное и глубокое осознавание. После этого ум смог свободно направляться глубоко внутрь. Тогда я добрался до места, там внутри, где не было вообще ничего. Во внешнем мире не было абсолютно ничего, что могло бы сюда проникнуть. Ничто сюда бы не добралось. Побыв некоторое время внутри, ум затем направился обратно вовне. Однако, когда я говорю «направился обратно», это не значит, что это я его туда направил. Я лишь наблюдал за этим процессом. Я его осознавал и был его свидетелем. Постепенно возвращаясь обратно, ум через некоторое время достиг своего нормального состояния. Когда я окончательно вернулся в нормальное состояние, у меня возник вопрос – Что же произошло? Ответ последовал незамедлительно. Такое случается само по себе. Нет необходимости искать этому объяснение. И такой ответ меня вполне удовлетворил. Через некоторое время мой ум снова направился внутрь. Я не принимал никакого сознательного решения направлять его туда. Это произошло естественным образом. Погружаясь все глубже и глубже, ум снова достиг того же переключателя. На этот раз мое тело разлетелось на мельчайшие частицы. И снова ум обрел свободу достаточную, чтобы погрузиться в себя. Полная тишина. Это была даже еще более глушительная тишина, чем в первый раз. Ничто во всем внешнем мире сюда бы ни за что не пробралось. Ум какое-то время оставался в этом месте, столько, сколько ему хотелось. и затем снова направился обратно. Все это происходило совершенно естественным образом, когда я следовал за собственными импульсами ума. Я никак не влиял на свой ум. Я не пытался поддерживать его в каком-либо состоянии, я не направлял его внутрь и обратно вовне, я просто наблюдал и осознавал – происходящее. Мой ум снова вернулся в нормальное состояние сознания, и я не стал размышлять о том, что же, собственно, произошло Я продолжал медитировать, и мой ум снова направился внутрь, и на этот раз взорвалась вся Вселенная Она просто рассыпалась на элементарные частицы Земля, равнины, горы, поля и леса, весь мир схлопнулся в элемент пространства. Люди исчезли, все исчезло. В этот третий раз не осталось абсолютно ничего. Ум, направленный внутрь, оставался там столько, сколько хотел. Не могу похвастаться, что понимаю, как у него получалось там оставаться, очень сложно описать, как это все происходило. Нет ничего, с чем я мог бы это сравнить. Не сработает ни одна аналогия. В этот раз ум оставался внутри намного дольше, чем в предыдущие разы, и лишь по истечении значительного отрезка времени он снова вернулся в обычное состояние. Когда я говорю «вернулся», я не имею в виду, что это я его вернул или что я хотя бы контролировал это возвращение. Все это произошло естественным образом. Я был лишь наблюдателем. В конце концов, ум вернулся в обычное состояние, и в этот раз. Как можно присваивать название тому, что произошло во время той медитации? Кто-то знает, какие можно придумать термины, чтобы обозначить это?